Глава четвёртая. Прогулявшись по скверу, покормив уток у пруда и даже съев целых два мороженых, я вроде бы как привела свои эмоции в порядок. А вот когда подошла к дому, настроение поползло вниз. Не знаю почему, но в последнее время общество Саши меня угнетает. Начались какие-то придирки и претензии, когда я отказалась переехать к нему. Частые звонки... где слышала недовольный голос. Даже длина моей юбки его не устраивала или яркая помада. И вот сейчас у подъезда стоит ярко-синий Сашин форт, а сам Терентьев расположился на лавочке. «Привет». Здороваюсь я без энтузиазма. «Ну, привет». Саша поджимает губы. «Давно ждешь? Я присаживаюсь рядом на лавочку. «Если бы отвечала на телефон, то знала». Где-то была ночью. На дежурстве. Меня утомляет этот допрос. В первый же день? Именно. Я разворачиваюсь и смотрю на парня в упор. Кажется, ссоры нам уже не избежать. Поступили раненые из Сирии, рук не хватало. И твои руки, как психиатра, пригодились. В отличие от рук Копыловой. Злость и обиды разливаются внутри. Я резко встаю с лавки и отдёргиваю пальто. «Я вообще-то еще и невропатолог. Так что да, мои руки были нужны». Отрезаю и разворачиваюсь в сторону подъезда. Но Саша перехватывает моё запястье и тянет обратно, только не на лавочку, а к себе на колени. «Ну ладно тебе, не шипи». Он идет на попятную, как и всегда. Сначала разозлит своими придирками, а потом делает вид, что это я, Фурия, а он весь такой миролюбивый и правильный. Позволяю усадить себя, но тут же чувствую его губы у себя на шее. «Саша, прекрати!» Выбираюсь из объятий. «Мы же на улице!» «Так пойдем к тебе!» Лизка все равно уже убежала. Это же сколько он ждал. А Копылова, получается, его не заметила. Иначе бы сказала, наверное. «Только если на чай!» Грубо обозначаю границу и иду к двери. Терентьев, вздохнув, плетётся сзади. Я открываю дверь и вхожу. Скидываю обувь и вешаю на крючок сумочку. Саша снова ловит меня в объятия, прижимая к стене. «Яна», — шепчет в ухо, а мне хочется зажать плечом его дыхание. «Ну...» «Саш, пусти, я устала. Мне надо в душе спать. Хочешь, жди чай. Если нет, увидимся завтра». «Гонишь меня?» Терентьев отталкивается от стены и смотрит со злостью. «Нет, просто...» «Господи, как же я устала за эти сутки!» «Год прошел почти!» Повышает голос, и мне хочется зажать уши руками. «Ты говорила! Сколько еще тебе нужно времени?» «Хватит!» «Яна, я не железный!» «Хватит! Ты постоянно говоришь одно и то же!» «Саша, уходи!» Терентьев со злостью дёргает дверь и вылетает из квартиры, громко хлопнув. «А я оседаю на пол!» Сколько можно? Как еще ему дать понять, что мне трудно переступить через тот кошмар? А теперь еще и Шевцов объявился. Как мне справиться со всем этим? И как дождаться сегодня Лизу, чтобы свернуться калачиком, положив голову ей на колени, и просто расслабиться и успокоиться?